Глава 4 Молодой кемериец и помощница-чародея шли следом за Витариусом, пробираясь сквозь пеструю толпу людей, пришедших на празднование совершеннолетия дочери одного местного винодела. Глядя на старика, который шел впереди, он замечал, что тот на самом деле значительнее, чем хочет казаться. Кемерит часто становился свидетелем того, как старые люди, оставляя в тени молодых, и поэтому не считал стариков беспомощными. И если у человека нет крепких мышц, он нередко заменяет их мудростью. «Мы хотим найти место поближе к виноделу», — объяснила Кону Эльде. «Там собрались самые богатые друзья его дочери, и за наше представление там заплатят куда более щедро». Кону молчал, он смотрел, как крепкий юноша вел в поводу трех лошадей одна из которых напоминала похищенную несколько дней назад духами озера. В его глазах засветилась злость. В этот момент Витариус обернулся. «Кажется, во что-то угнетает, Конан», — сказал он. «Только одно противное воспоминание, Витариус. У меня была лошадь, похожая на ту, что пришла сейчас, мимо. Мне отобрали ее». «Мне трудно в это поверить». — Во всяком случае, я не хотел бы быть тем человеком, который оказался бы настолько глуп, чтобы попытаться избавить вас от части вашего имущества. Тем более от лошади хорошей породы. Конун Горреса усмехнулся. — Это был не человек. Я ехал через заснеженный перевал к востоку отсюда. Там на меня напали какие-то водяные твари, каких я никогда еще не видел. Они были белые, безликие. Кровь у них была прозрачная, как вода. «Ундины?» Голос Витариуса звучал удивленно и слегка испуганно. «Так вы их знаете?» «Конечно. Духи воды, вот кто они!» Виталий обменялся с Элди многозначительным взглядом. Потом он спитующе поглядел на на словно пытаясь догадаться, как кемерец все это расценил. Элди стояла рядом с ним. И снова он ощутил то особенное тепло, которое, казалось, и случала девочка. Вот условно сиял. Солнце поднялось высоко, и под его лучами на многих лицах выступил пот. Но это новое тепло было жарче. Наконец Итариус сказал, Поговаривают, будто теперь ундины подчиняются Савартусу, волшебнику черного квадрата. Это злой волшебник, который, если верить слухам, ищет Марстандиносе что-то или кого-то. Кроме ондин, этот мерзавец держит в своих когтях других земных существ, которые помогают ему в поисках. Савартос! Конон проговорил тренинг слух и напряженно задумался. Но так вот что. Если этот ей впряг повеляет каким-то бестями, стянувшими мне лошадь, то пусть разместит мне убыток. Было бы глупо требовать этого, Конон. Савартус не наделен совестью, зато располагает очень большой магической силой. Он убивает, не задумываясь. И все-таки! Преступление я не забываю. Безразлично. Мои собственные это преступления или чьи-то там еще. Некоторые вещи все же лучше забыть. Негромко сказал Витариусу, снова начал прокладывать себе дорогу сквозь толпу. Лагонар выглядел отнюдь не внушительно, когда стоял перед высоким подиумом и креслом сенатора Лемпариуса, могущественного политика, имевшего большой вес в Марстандиносе, а может быть даже во всей Коринфии. Не в пользу маленького человечка служило и то, что он оказался между двух блюстителей порядка, причем острия кинжалов этих последних были представлены к его горлу. «Это должно быть ошибка, ваше превосходительство!» Я никогда не нарушал законов Алмаза Коринфии, и... Лимпариус рассмеялся, сыркая белыми зубами. Тебе только придавал дурачком быть, Лагонара. Если все твои преступления раздать по одному на жителей города, то наши тюрьмы переполнятся. Только за те шутки, которых я знаю, тебе уже нужно раз стоп предать проклятию, и трижды по сто раз, если подтвердится только половина из тех, о которых я подозреваю. Лаганара глотнул. Он уже видел себя болтавшимся на висельнице. При этой мысли колени его стали ватными. Такого оборота дела он не ожидал. Все шло к тому, что пережить сегодняшний день ему уже не удастся. Что же он такого сделал, что восстановил против него правящий сенат? Еще важнее был вопрос, как им удалось его выследить. Лимпариус равнодушно махнул рукой. «Оставьте нас одних». Оба вооруженных воина поклонились и спрятали кинжалы в ножны. Затем они четко повернулись и, шагая в ногу, покинули покой. Лагонара чувствовал, как холодные капли пота покатились по его спине, но попытался придать себе спокойный вид. Я мог бы приказать и высечь тебе, и опустить в чан с кипящей соленой водой. Но это не входит в мои намерения. По крайней мере, сейчас. Лимпариус поднялся. Он играл с рукоятью ножа, висевшего в ножнах, На его правом бедре Лаганар неподвижно смотрел на тонкие Длинные пальцы сенатора Ласкавшие оружие Маленький толстый человек чувствовал себя так Словно его сковали какие-то злые чары Он не мог отвести глаз От этих холеных рук Лемпариус опять засмеялся «Любуешься моим стальным зубом?» Высокий белокурый человек Вынул нож из кожаных ножен и Поднял его на высоту груди От рукояти до остея оружие это было изогнуто как лук. Оно вызывало воображение неприятные картины. Клык или коготь, готовый расцезать добычу. Рукоятка была сделана из отполированного до блеска черного дерева. Может быть и бенового. Лаганаре видел медные крепления, соединяющие стальной клинок с рукоятью. Там, где начинался клинок, сидела медная пластина, которая не столько выполняла защитную функцию, сколько служила цветовым переходом. От черноты рукояти к серебру клинка. Клинок был довольно коротким, длиной примерно в палец взрослого человека, с острым, как игла, острием. Внешняя сторона клинка была утолщена, на четверть длины зазубрена, а внутренняя закруглена и острот отточена. Ты видел хоть раз соблизувую киску? Спросил лимпариус. Нет, какая жалость. Ты действительно великолепный животный. К сожалению, число их сокращается. Каждая из таких гигантских кошек имеет по два огромных клыка. Этот нож сделан по их подобию. Сенатор покрутил нож в пальцах. Так что он может разорвать почти все, что ходит или ползает. Я использовал один из чудесных клыков в качестве модели при изготовлении моего стального зуба. Поэтому иногда я себя чувствую, я сравнился с огромной кошкой. Лагонара глупо кивнул. Но ты, конечно, хочешь, чтобы я показал тебе мою нож действий? Вовсе нет Ваше Превосходительство. Высокопочтимый сенатор в этом нет, непха Нет, нет! Я убежден, что это нужно! Лаганара, иди за мной! Лимпариус повел ее вниз по узкому коридору, освещая путь коптящей свечой. Затем спустился по каменной лестнице в помещение, служившее передней подвального комплекса. Лаганара безмолвно молил всех богов, чтобы ему сохранили жизнь. В грязной клетке, размером чуть больше гроба, лежал человек, неопределенного возраста. Волосы его свалялись, склокоченная борода торчала. Безумный блеск мелькал в диких глазах. Перед клеткой лимпарис остановился. Улыбаясь, он обернулся к Лагонара. «У тебя есть кинжал. Дай его мне». Лагонар поспешно пойновался и подал сенатору свое оружие широким клинком. «Сенатор...» Расунул кинжал сквозь ржавые железные пути решетки. Быстротой молнии человек схватил кинжал и ткнул сквозь решетку так далеко, как только мог. Но попытка ранить сенатора осталась бесплодной. Лаганара при этом нападение нападении испуганно отскочил. На лице Лемпариуса не дрогнул ни один мускул. «Этот человек приговорен к смерти», — пояснил сенатор. «Был бы чересчур утомительно перечислять здесь и все его редкостные злодеяния. Его рандеву с встретиться состоится завтра». Но у меня вдруг возникло такое чувство, что он может не прийти на свидание. После этого Лемпариус коснулся стрелем ножа в запястье заключенного. Движение казалось очень легким, по крайней мере для Лагонара, но таким стремительным, что у несчастного в клетке не осталось ни мгновения, чтобы отдергнуть руку. Когда он убрал ее на безопасное расстояние, из с раны, длиной большой палец, рассекающей запястье, хлынула кровь. Он отчаянно взвыл. Лимпариус сорвал с клетки замок и Шарко распахнул дверь. Затем он делал два шага под направлением к Лагонара. Тот поспешно отодвился на расстояние вдвое больше. Сенатор явно сошел с ума. Приговоренному к смерти терять нечего. Если он их обоих прикочет, хуже ему уже не будет. Заключенный выскочил из клетки. Он ухмылялся, как оживший лет. На мгновение он остановился и набрал в рот кровь из раны, то выплюнул ее на грязные каменные плиты себе под ноги. Снова громко скрикнул, набросился на лимпариуса. Короткий кинжал, он держал опущенным, умирая садить его сенатору в живот. При всей своей опытности Лаганара никогда еще не видел никого, кто двигался бы так стремительно, как сенатор. Со сверхъестественной быстротой, словно кошка, бросил своему заключенному, держа в правой руке свой стальной зуб. Очертания ножа расплылись. Так быстро вознизился он в шее обреченного. Очертания ножа расплылись. Так быстро вонзился он в шею обреченного. Прежде чем тот успел отреагировать, клык хищного зверя был выдернут и снова всажен в рану. На этот раз он ударил с другой стороны. Потом Лимпариус откачал от своей жертвы. Лаганар знал толк в смертельных ранах. К тому же он имел непосредственное отношение к некоторым из них. Но ничего подобного он никогда прежде не видел. Важнейшие артерии были начисто перерезаны. Светящиеся алые фонтаны били при каждом ударе сердца. Один миг умирающий стоял, как дерево с подрубленными корнями, не в силах двинуться. Затем он рухнул на пол. За несколько секунд он истек кровью и теперь лежал бледный, как призрак. Мертв. Большим и указательным пальцем Ремпариус вытер с кровь. А потом улыбнулся, испуганному Лагонара. И еще одну. Когда я переворачиваю рукоять моей безделушки вот так, он подбросил нож в воздух, снова поймал его и взял оружие так, что рукоять стала показывать в потолок, острев в пол. Я могу немного поранить мужчину между ног, как этого в горло. Такая рана не смертельна. Просто после этого немножко поменьше мужественности. Лаганара глотнул, словно неожиданно в горло ему попал песок. Ты так прийти их посредник? Что, язык проглотил? Лаконаров прикусил губы, пересохшие, точно выбеленные солнцем кости пустыни. Что я должен для вас сделать, ваше превосходительство? Лимпариус снова вложил нож в нож и похлопал посредника по плечу. Ты находишься на службу ведьмы по имени Дювола? Тебе известно, что у нее имеется с демон Нет? Ну, неважно. В настоящее время ты занимаешься варваром, Которая зовут Конан Да, такается его имя Конан Нашей виничке понадобилось его сердце Чтобы оживить изготовленное ею изображение Откуда вам это все известно? У меня свои методы Главное, что я это знаю Я тоже в последнее время стал интересоваться варварами Мне понадобится твоя помощь Чтобы изловить этого человека Лимпариус жестко улыбнулся. «Я не могу...» Голос Лаганара был еле слышен. «Извини, дружище, у меня что-то со слухом. Только что мне вдруг показалось, будто ты сказал, что не можешь помочь мне в этом деле. Ваше превосходительство, дюволон осадит твою голову на кол и воткнет его в грибную яму в своем отхожем месте. Послушай-ка, малыш, о такой участи ты сам... Попросишь меня на коленях, когда я возьму за тебя всерьез. Если ты отложишь мою маленькую просьбу, конечно. От какатков дюволы я тебя спасу. Не сомневайся. Лагонаро снова глотнул. Могу я узнать, как у вас появилось подобное желание? Теперь, когда ты принял ко мне на службу, у меня нет сомнений относительно твоей преданности. Я тебе все расскажу. Насколько тебе известно... Гювала не берет себе больше любовников из числа людей. Но я хотел бы, чтобы она взяла еще одного, прежде чем оживить своего принца. вас... ваше превосходительство... но... но я думал...» Лаганара оборвал сам себя, когда сообразил, что он, собственно, хочет сказать. Олимпариус засмеялся. Он совершенно не был обижен и даже продолжил мысль Лаганара. «Ты подумал, что я, как и многие другие... Насладился бы этой сомнительной честью И не будучи слишком хорош В конце концов подвергся бы Плачевной участи Простите меня, сенатор Твое предположение целом верно Так было Во всяком случае так продолжалось довольно долго За эти годы я приобрел известную силу Ну скажем Своего рода Животную силу Обладая этой новой энергией Я могу быть уверен, что мой дебют на той арене, где заправляет дювола, будет весьма удачен. Но если дело обстоит так, почему вы просто не ступите в не... с ней в контакт? Я вижу, ты смутно представляешь себе, что такое женщина. Она вбила себе в голову что-то, и перебедить ее можно лишь большим трудом. Если я не сумею добиться ее доверия, не понадобится нечто в качестве объекта для переговоров. Заполучив этого варвара, я смогу потребовать за него выкуп. И когда мои услуги покажутся дюволе неудовлетворительными, она получит возможность оживить своего принца. Должен признаться, мне это затекается малоосуществимой, но мое предложение ей наверняка понравится. В конце концов, при этом она в любом случае ничего не теряет. Понимаю. И у вас есть убежище, где вы сможете защитить своих посредников, в том случае, если не вдруг рассердить дюволу? Само собой. Разумеется. Лаганар развесил свои шансы. У него не было другого выбора, как только подчиниться сенатору. Если план Лемпариуса провалится, Дювола, и это очевидно, сожрет предателя заживо. С другой стороны, если сейчас возразить сенатору, то лучше уж сразу быть покойником. Так что предпочтительно рискнуть неясным будущим, чем рисковать вполне конкретным настоящим. После того, как вы рассказали о своих побуждениях, я вас прошу, Ваше превосходительство, считать меня своим слугой. Я так и знал, что ты трезво смотришь на вещи, Лагонара. Твой приказ прост и несложен. Продолжай следить за варваром, избегай разговоров об этом с дюволой, но поддерживай с ней связь. Если она прикажет тебе схватить этого известишь меня и получишь дальнейшие указания. Ваше желание закон для меня, ваше превосходительство. Начиная с этой минуты, можешь назвать меня просто Лемпариус, дружище. В конце концов, ты мой полномочный представитель, которому я хорошо плачу за верную службу. После того, как Лагонар ушел, Лемпариус повернулся к трупу заключенного и задумчиво уставился на него. Он улыбнулся. Дювола непременно станет его возлюбленной, когда он делом подтвердит хвастливые слова относительно своей обновленной мужской силы. Что касается Лаганара, было бы невероятным предположить, что он просил перебежчика. А жаль. Баньки хитрец довольно ловок в шпионаже. Он мог бы быть полезен. Жаль, что придется уничтожить его, чтобы утолить злобу ведьмы. Но лучше он, чем я, подумал Импариус. Сенат смотрел на труп на полу и чувствовал голод. Ну что, было бы бессмысленно дать этому превосходному свежему мясу пропасть. Никто не видел, в какое существо превратился сенатор Лимпариус, и что он сделал. Стражники найдут потом куда меньше останков казненного, чем обычно выходит из рук палача. Сегодня ночью Пантера уснет сытый. Вечерняя тень уже упала на рассеянную толпу когда Конун вместе с остальными зеваками развлекался фокусами Витариуса на празднике в честь дочери винодела. «А старик совсем неплох», – решил Конун. Волшебник вынимал летающих птиц из женских рукавов, превращал стакан вина в стакан уксуса, вытряхивал из пустой бутылки ворох пластых лент. Элдия бегала вокруг и собирала монеты у смеющихся людей. То и дело, она показывала свой трюк с мечом, Разрубая пряжку от туники или крова хлеба на фигурной части Это было хорошее представление И медные монеты так и сыпались в кубок, который подставляла Элдия он мог спокойно глазить на фокусы Работы у него было немного Ни один карманник не приближался к чароде, несмотря на то, что немало их шнуряло в толпе Поскольку они не трогали его подопечных, Он ничего не имел против Сам вор, он был снисходительным к подобным вещам В концов человек должен на что-то жить, а эти люди не обеднеют, если у них не станет пара медиков. Как и все опытные деятели искусства, Витариус приберет свой лучший фокус наконец конец вступления. Но ему неплохо бы поторопиться, подумал Конан, а то все разойдутся и несут с собой свои денежки. Зрители притихли, когда Витариус приготовился к демонстрации своего финального трюка. Некоторые кивали и смеялись. Конан слышал, как одна женщина говорила... Его последний фокус самый лучший. Подожди, сейчас увидишь. Старик бурно жестикулировал бормотал заклинания. Он исполнял нечто вроде танца, переминая с ноги на ногу. Зрители смеялись и конурули вместе со всеми. Наконец, Витариус готов. Он сделал людям знак приблизиться и с драматическим жестом провозгласил. Вот оно! Вспышка света. Плотное белое облако дыма заволокло площадь. Когда дым немного рассеялся, Конун разглядел в тумане фигуру. Угрожающе выселилось что-то большое и темное. Толпа скрикнула. Дым пропал и стал виден демон. Чудовище было ростом в полтора человеческих роста и весило по оценке Конана, если оно только было живым и имело вес. Добрых два его собственных веса. А кемерийца отнюдь не был перышком. Светящийся, красный, впечатляющий, мужественный демон ухмылялся, и такие зубы, как торчали из его пасти, могли присниться лишь в кошмарном сне. Спина Конна похолодела. Все прочие видения, вызываемые Витариусом, не шли ни в какое сравнение с этим. Даже на варвара оно произвело сильное впечатление. Но когда он встретился глазами Селдии, стоявшей на расстоянии вытянутой руки... От него Она поговорила нечто Поразившее его как удар Девочка перевела взгляд демона на тверицы И произнесла тихо, но отчетливо Этого он не вызывал, Конан Этот Настоящий Демон шагнул к Витариусу Он принес голосом, звучащим как металл Царапающиеся о металлические плиты Где она? Белая голова Витариус не ответил. Демон отвел толпу глазами, сверкающими адским пламенем. Когда взгляд его упал на Элдию, демон широко ухмыльнулся, оскарив зубы. Оставляя за собой следы мокроты и слизи, он вернулся волшебника и двинулся к девочке. Элди обнажила меч, смело глядя на это чудовище. Зрители поняли, что при последнем заклинании случилось что-то не то и рассеялись, как осенние листва под сильным ветром. Стой! — крикнул Конан. Демон посмотрел на него сверху вниз. — Это ты мне, комар? — Конечно, демон. Но я скорее оса, всегда это жалом, чем комар. Учти это. Конан вытащил из ножа свой широкий меч и поднял его обеими руками, направив острие в живот демона. — До тебя мне нет дела. Мы не ссорились, оса. Мое поручение касается только этого человеческого детеныша. Женского пола Убирайся Ты ошибаешься Порождение ада Я охраняю ее Если ты угрожаешь ей то Ты сам подвергаешь опасности себя Опасности? Только не смеши меня отца Я уже объезду твои Острованные подставы уши Иди прочь Пока я эти не размазал он поднял меч К злобному лицу демона Конан Кмириец еще никогда не бегал от таких, как ты, нечистая тварь. Тогда молись своим богам, насекомое, потому что твое время истекает. Демон протянул Конану черные когтистые лапы, привстал на носки и прыгнул.